Консультантов в политике, истории и в о п р о с а Почему философу? Сноска 4. Сноска 4. По материалам выступления на семинаре «Философия и политическое консультирование» в Институте философии и права Уральского отделения Российской академии наук, 24 мая 1996 год. После публикации в интернете вокруг текста возникла целая дискуссия и выросли две парадигмы происхождения политического консультирования. Одна состоит в том, что полит-консалтинг также древен, как человеческое общество, а другая, что он возник в 20 веке в США. Конец сноски. связь философии и политики можно рассматривать как с точки зрения философии, так и с точки зрения политики. И если подходить со стороны философии, то прежде всего нужно отметить чудесную особенность современных философов – их универсальность. И если считать, что всякое умение человека опосредуется умом, а следовательно, чем умнее человек, тем скорее он научается что-либо у м е т ь и тем большего совершенства в умении достигает, то философы, которые по призванию занимаются умственными упражнениями, имеют привилегированное положение перед остальными при освоении какой-либо области знания или умений. Яркий пример Карл Маркс. В молодости он мечтал об университетской карьере. Когда же по политическим мотивам она стала невозможной, увлекся редакторской работой газета Новая рейнская газета, которую он взялся редактировать, за несколько месяцев стала процветающим предприятием. Когда по политическим опять же мотивам и от этой деятельности пришлось отказаться, Маркс теперь в эмиграции. проявил себя как выдающийся политический организатор. Попробуйте создать всемирное рабочее движение, более мощное, чем Церковь Муна. Попутно Маркс занимался экономикой и к концу жизни написал труд, сделавший его классиком политической экономии. Философ достигает успеха во всех областях, за какие бы ни взялся: в коммерции, в политике, в науке. Но это известные факты биографии. Есть еще малоизвестный факт. Как-то при написании Капитала Маркс столкнулся с тем, что плохо учил в школе математику, о чем он и сообщил Энгельсу в письме, д е с к а т ь п р и ш л и мне Энгельс школьных учебников. Ты ведь знаешь, что я в математике не силен». Энгельс прислал. На том вроде и успокоились. После смерти Маркса в архиве Энгельс обнаружил какие-то математические рукописи. И п а м я т у я о т о Маркс м был в этом несильно, отложил их в сторону. Впервые эти рукописи были изданы только в 1960-х, если не ошибаюсь, годах, причем в СССР. Когда же на них взглянули математики, они пришли в изумление, и если бы рукописи были опубликованы в свое время, то мы бы сегодня знали Маркса не только как политэконома, но и как великого математика. Ученые нашли в рукописях какие-то параллели с Коши и другими математиками. Вот так философ за несколько месяцев из школьника-недоучки превратился в ведущего специалиста. в мире, в такой сложной отрасли знаний. Вы можете возразить: это Маркс, он гений. Но проследите за судьбой выпускников философского факультета Уральского университета за последние несколько лет. Вы найдете здесь кого угодно: преуспевающих дельцов, политиков, чиновников, журналистов, преподавателей, юристов, даже мафиози. н о я не знаю ни одного, кто бы плохо устроился. Многие думают, ну какой из ф и л о с о ф а бизнесмен? Я отвечу, самый лучший. Это доказал еще самый первый философ Фалес, когда ему н а д о е л и приставание типа если ты такой умный, то почему такой бедный? И он за год облапошил целую греческую колонию. Правда, потом вернулся к прежней, с о з е р ц а т т е л ь н о й жизни. В чем существо предпринимательской деятельности? Это в высшей степени творчество. Подумайте и удивитесь очевидным фактам. Человек начинает новое дело, если оно действительно новое. Он не знает, не может знать, что оно выгорит. Здесь нет никакого расчета, никакой опоры. на что-то позитивное, а есть только решимость и интуиция. Точнее, р а с ч е т есть, но он подчиненный момент. Вся реальность против нового по той простой причине, что в реальности этого нового нет, вас нет, и вы из этой реальности невыводимы. Всякое предпринимательство – это создание нечто из ничего, но это предпринимательство вообще. Современный бизнес, тем более, способствует, чтобы в него включались гуманитарии. Во-первых, менеджмент. Гуманитарии умеют создать идеологию компаний, налаживают отношения в коллективе, основываясь на психологии, а не на дурацких премиях и штрафах. Во-вторых, современный бизнес мало связан с техническими достижениями. и их эксплуатацией. Суть этого бизнеса – уметь продать марку, продать стиль, не технологию, а методологию создания т е х н о л о г и й не просто э к с т е н с и в н о наращивать производство, а разрабатывать идеологию роста. Работать д е л е р о м гораздо выгоднее. Думать сегодня, что успех фирмы зависит от качества производимого и продаваемого товара или услуги, От качества и низкой себестоимости это то же самое, что думать, будто на выборах всегда победит более порядочный, честный, умный, опытный, профессиональный и так далее руководитель или кандидат. Такого давно уже нет, и если у кого-то есть такие иллюзии, жизнь его накажет. Но эти иллюзии чаще всего с в о й с т в е н н ы людям н е т в о р ч е с к и м расчетливым технарям среднего уровня, каких в большинстве наплодила наша образовательная система. Гуманитарии же, как правило, не имеют этих иллюзий. Как ни странно, даже средние. Я встречаю выпускников философского на каждом шагу, и все они с т е п о м вспоминают факультет и благодарны ему за то, что прежде всего они научились там учиться, научились схватывать вещи с существенной стороны. приобрели эрудицию, которой нет у других специальностей. Проблемы нахождения работы перед этими людьми не стояла. Они сами себе создавали рабочие места. Они создали новые для нашего времени профессии, заставили общество испытывать потребность в их услугах. Мне, например, не хотелось заниматься ничем другим, кроме философии, но поскольку надо как-то жить Я освоил такую специальность, как писатель курсовых рефератов и дипломов. Известно, что масса студентов совмещает учёбу с бизнесом настолько, что об учёбе к пятому курсу забывает. Преподаватели тоже бегают с одной подработки на другую и не занимаются научным руководством. В этих условиях потребности и возможности для нового ремесла открывались огромные. Не знаю, сколько курсовых и рефератов я написал. Наверное, с о т н и Но я считал дипломы. Их у меня ровно 25, п Причем две трети из них защищены на отлично. И людей потом звали в аспирантуру. Дипломы я писал по разным темам и разным специальностям. Причем не так, как это сейчас научились делать все, взять старую книжку в библиотеке, по этой же теме и списать. Все дипломы от первой до последней строчки я писал сам. Иногда я это делал два месяца, иногда два дня. Мой рекорд диплом за 16 часов. Помню, он касался культурной обстановки в Испании конца 19-го, начала 20-го века. Я даже не обкладывался книгами, потому что было некогда. Просто вспомнил все, что знал: отрывки цитат, биографии писателей, поэтов, художников, учебник истории. А потом сел и связал все в одну концепцию, просто домысливая умонастроения интеллигентов из тех кусков, которые были известны. В рецензии потом писали, что автор, видимо, настолько много знает об этом времени, что уже почти живет в нем, так как весь материал прочувствован глубоко. Потом пришлось писать на заказ и д и с с е р т а ц и и причем некоторые из них уже защищены. И все они были по нефилософской специальности. Зато как философия мне помогала. Я влезал в проблематику той науки, которую мне заказывали, и удивлялся, что же они мучаются, ведь решение-то вот оно. В моем опыте нет ничего особенного. По сути, на все эти вещи способен каждый философ в большей или меньшей степени. по той причине, что любое знание или умение опосредуется умом, и тот, кто развитие ума с д е л а л призванием жизни, всегда легко может перейти от ума вообще к тому или иному умению и знанию. Но это одна сторона вопроса. связь между философией и политикой выступает здесь как случайная. Ну подвернулся консалтинг. А могло с тем же успехом подвернуться что-нибудь другое. Теперь давайте посмотрим на проблему с точки зрения политики. Политику почему-то всегда рассматривают как сферу суеты и грязи, которая якобы чужда настоящему философу. При этом ф и л о с о ф а представляют как некоего далекого от жизни мудреца, погрязшего в теориях и абстракциях. Как человека, который шаг уступить не может, не сломав или не потеряв что-нибудь. За эти карикатурные изображения философов ответственность несут сочинители, в о д е в и л е и И разумному человеку не зачем считать их за реальность. Вся история философии говорит о прямо противоположном, о постоянной связи между философией и политикой. Начнем с первобытных племен. ш а м а н и с т а р е й ш и н а фигуры политические, они обладают вполне определенной властью. Эта власть отлична от власти вождя, который уполномочен решать только тактические и военные вопросы. Стратегия жизни племени, его уклад, традиции, все охраняется старейшинами, имеющими опыт жизни, память. и видящими смысл в тех или иных обрядах. Шаманы же вообще выступают как посредники между этим миром и миром духов. В ориентации на мир духов проходит половина и даже больше всего процесса жизни. Потому-то несуществующие духи властвовали больше, чем многие реальные люди п р о ц е с с ы вещей. Дальнейшая история не меняет диспозиций. Фигура жреца всегда стоит рядом с фигурой царя. В Вавилоне, в Египте, в Китае, в Индии, в кастовых обществах жрецы особая каста, особый разряд людей, также общающихся с тем миром. Пророки. Возьмите любой эпос, любую книгу перемен, любую летопись, любую сказку. Вы найдете в ней царя, окруженного мудрецами, советниками, правицами. д Их деятельность с нашей технологической точки зрения может показаться бессмысленной, бесполезной и вообще откровенной халтурой. Но только до тех пор, пока мы не переведем их понимание на наш современный язык. Например, Китай перед любым важным решением Император заставляет мудрецов гадать по книге перемен. Книга говорит о каких-то циклах в природе. Нужно угадать, в каком именно страна находится, чтобы действовать с природой вещей в гармонии. Что это дает современному человеку? Да ничего. Но ну, если подумать, вообще-то идея цикличности неплоха. И с политикой связано. Мы ведь выстраиваем жизнь в согласии с природными циклами. Весной сеем, осенью жнем. Но чтобы видеть эти циклы, быть гадателем не надо. Ну а если на более тонком уровне, тут уже необходимо быть специалистом. Мне могут возразить. Общество на то и общество, что побеждает природу, выходит из зависимости от циклов. И помидоры мы сейчас зимой выращиваем и в космос летаем, призрев природные силы притяжения. Согласен. Но ведь циклы есть и в обществе, особенно в д р е в н е китайском. От императора там зависело абсолютно все. Каждый шаг это как камень в воду, а от него идут круги. Причем по всей империи не успели они докатиться до границ, новый шаг, а то и новый император. Должен он попадать в ритм, или же будет все ломать. История интерпретаций книги перемен. Это зашифрованная история китайской политики. А замечательный китайский феномен Конфуций, это ведь не жрец, не тот, кто общается с духами. Он этик. Тот, кто простраивает всю внутреннюю структуру китайского общества, как внешнюю структуру взаимоотношений, так и внутреннюю структуру менталитета, не даром этот специалист по обрядам был великим сановником в Китае. А философ Лао Цзы его трактат Дао Дэ Цин насквозь политичен. Он написан для в л а с т и т е л е й и содержит фундаментальные заповеди. Где нет доверия, там есть недоверие. Лучший правитель тот, о котором народ знает, что он только существует и многое другое. Сам принцип диалектика дал содержит важное положение по любой идеологии, по теории принятия решений. Говоря нет худа без добра, л а о ц з ы по сути. дает шанс всему сущему, всем политикам мира. Любая ситуация бифуркационна, и задним числом вычисленные тенденции, пути дао не есть настоящее дао. Здесь закладываются границы политическому технологизму и открываются границы творчеству. Об этом можно долго рассуждать, но лучше напомню еще об одном китайском изобретении. к н и г е стратагем, книги политических уловок и хитростей. Она, конечно, бессистемна, но скажите мне, те, кто ее читал, придумали политики и военные какие-нибудь другие хитрости, кроме тех, что описаны там за два тысячелетия? Не придумали. Можно брать книгу в руки и в любой ситуации найти подходящие стратагемы. Надо только уметь их адаптировать. Из Китая я бы переселился в древнюю Грецию. Все мудрецов, заложившие основание духа греческого народа, Ифалес, родоначальник всей западной философской традиции, чем все они занимались? Они давали законы городам, законы, регулирующие нравственную и политическую жизнь. В Греции не было одного, от чьей власти все зависело, как на Востоке. И советники там не упражнялись в антропологии, психологии, в умении найти подход в куарной политике, в интригах. В Греции впервые появляется публичная политика. И слово-то это греческое, означает множество. Чем занимались греческие философы, ученики первых, тех, кто дал законы? Эти софисты и риторы были по сути и миджмейкерами, ведь они учили искусству красиво и правильно говорить, искусству нравиться собранию, искусству аргументированно доводить свою программу и искусству партийной борьбы за электорат. Первые книги по политологии, освещающие опыт и разум всей истории Греции, были написаны Платоном и Аристотелем. Уж они знали политику. Один был в сношениях с Тираном Сиракус Дионисием, другой самим Александром Македонским. Я обращаюсь сейчас к самым молодым из вас, к аспирантам, присутствующим здесь. Бросьте к чертям все эти современные журналы с их псевдонаучными статьями по политологии, прочитанные и осмысленные государства, законы Платона и политика Аристотеля дадут вам для понимания сути политики и мировых тенденций в миллиард раз больше, чем все журналы по политологии в мире за последние десять лет. Потому что это корни, корни исток всего западного политического мира. И вот в самом начале Платон говорит, государством должны управлять философы. Что это означает? Амбиции отдельного человека, амбиции людей определенной профессии, конечно, нет. И если подумать, то со словами Платона можно согласиться, исходя из здравого смысла. Тем более, что наш здравый смысл в его т е п е р е ш н е м виде стал таковым. прежде всего благодаря Платону. И если государство требует мудрого управления, то им должны управлять мудрецы. В идеальном государстве все такие есть, а р е а л ь н о е государства лишь тени, несовершенные подобия, и потому философы в этих государствах не управляют непосредственно, а используются в качестве советников. Эта интерпретация верна, но поверхностна. Дело в том, что идея У Платона не так бессильно, чтобы быть просто идеалом, которому люди, если хотят, то следуют, если не хотят, не следуют. Идея правит миром, хотим мы того или нет, и философы тоже правят, никого не спросясь, правят через столетия, правят посредством своих мыслей, своих произведений. Так Платон нами правит, каждым из нас. через наше мышление, сформированное в русле той традиции, которую Платон и начал. Платон, однако, не только внутри, но и снаружи. Объективная реальность тоже не была бы такой, какой мы ее знаем, самой современной техникой, без Платона. Вокруг нас овеществленный платонизм. Правда, это платонизм в широком смысле слова. Он изрядно подправлен другими философами Западной традиции, каждый из которых, за редчайшим исключением, был болен политикой. Рим — это царство политики, а вот всю остальную культуру заимствовал у покоренных народов, в том числе и в первую очередь у греков. Рим ощущал себя неполноценным и варварским по сравнению с греками, и в меру своей понятливости следовал греческим заветам, в том числе в политике. Греческая философия всегда была в моде, особенно в политических кругах. В Риме мы встречаем и философа на троне императора Марка Аврелия, и морализирующего с и н е к у приближенного, а затем убитого Нероном. й Огромный пласт и в греческой, и римской культуре и политике. Всевозможные тайные общества, союзы, кланы, партии. Первые из них были организованы еще Пифагором. Это обратная сторона политики, эзотерическая, как день и ночь. День это свет, публичность, даже слово "республика" означает то, что имеет отношение ко всем. Ночь – это тьма, таинство, эксклюзивность, избранность и никакой республики, никакой демократии, только железная тоталитарная дисциплина. Это были государства в государстве, группы, пучки, ф а ш о по-итальянски, пучок, банды, банда по-испански, связка. о держимое какой-либо ц е л ь ю спасение, захват власти, познание, сколько у них будет потом продолжателей и подражателей, монашеские ордена, масонские ложи, проходя по ступеням иерархии, человек получал всю новую информацию о желаемой цели, и наоборот, поняв нечто, приобретя опыт через обряд. Человек переходил на новую ступень иерархии. Все управление – это искусство ставить цели и дозировать их. Это нелегко. Попробуйте создать тоталитарную секту. Поведите хотя бы несколько человек за собой, причем так, чтобы они оставили все и шли за вами. Это сложнейшая задача. Посмотрите на руководителей т о т а л и т а р н ы х с е к т изучите их опыт. Попытайтесь постигнуть секрет, и тогда вы сможете быть отличным политическим консультантом, ибо на выборах происходит не что иное, как объединение людей одной и д е й а поддержание электората связано с дозированием этой идеи, с обрядами и так далее. Но нашим политикам это удается куда хуже, чем гуру, и проблемы здесь могут быть трех видов. связанные с идей, связанные с опытом, связанные с их согласованностью. Проблемы с идей ее просто нет, ее не умеет дозировать на тех или иных этапах. Проблемы с опытом. Власть должна быть инвестирована в тело. Фуко. И любой переход должен сопровождаться обрядом приобретением опыта инициаций. Великий политик или советник тот, кто умеет придумать хороший новый коллективный обряд, после которого люди как бы становятся иными, чем раньше. Традиционные встречи и концерты это убожество. Парады, демонстрации, м а ё в к и сбегством от полиции чуть лучше. Всякая идея должна быть подкреплена обрядом. Представьте, что у вас выборы и вы двигаете кандидата, эколога. Вы можете просто повесить листовки, защитим природу. Можете заставить кандидата посадить дерево и показать действо по телевидению. Вы можете сделать это всей командой, но лучше превратить это в эпидемию, заставить весь город пройти через ритуал. Пусть ваши люди каждому вручат по саженцу из жалости, что они погибнут, люди их посадят. Это, конечно, грубый пример. Но мысль проиллюстрирует дисциплина тела, одна из основ политики, з а л о ж е н н а я в древние времена и сейчас приобретшая более скромное, неоткровенное насилие. Но от этого еще более действенные формы. Голосование тоже, кстати, ритуал, все менее любимый народом, так как откровенно насильственный и ничего не меняющий в смысле последствий. Сейчас даже такие ритуалы, как вскидывание руки, кажутся слишком обременительными. Поэтому надо работать на таком микроуровне, чтобы инвестиции власти в тело вызывали удовольствие. Талантливый имиджмейкер вводит в моду новые жесты, взгляды, в ы р а ж е н и я лица, детали одежды, походку. Нельзя забывать про тело. Вот пример. Говорухин, работая над фильмом, м е с т о встречи изменить нельзя. в Сотый раз переснимает сцену задержания Жигловым Высоцкий, карманника кирпича Садальский. Наконец Высоцкий предложил Садальскому шепелявить, и сразу же образ приобрел классический вид. Как много значат эти мелочи! Посмотрите на поп-звезд киноидолов. Как они сводят с ума п о к л о н н и к о в как заставляют их также ходить, также одеваться, также говорить. Действие, инвестиция будет приносить человеку удовольствие, если оно его освобождает, увеличивает возможности силы. Человек будет симулировать его, чтобы отождествиться с тем, кто более свободен. Но никакой симуляции ничего не добьешься. Поэтому герои Одежда, жесты, слова быстро выходят из моды, чтобы уступить место новым. И эта череда восхождений и падений есть то, что мы способны увидеть, но тайна мотор, который крутит это чёртово колесо, останется за кадром. И, наконец, это проблемы согласованности. Изобретённый ритуал может не подходить к и д е о л о г и и и тогда он не работает как минимум. А то и все портит. Он начинает торчать. Он насилует. Только легитимное насилие приносит удовольствие. Удовольствие это и есть легитимное насилие. Легитимное значит пронизанное идеей, целью. Насилие означает инвестицию в тело без всякого у н и ч и ж и т е л ь н о г о смысла. С помощью наших органов чувств. Мы постоянно получаем такие инвестиции. Вернемся к истории взаимоотношений философов и политиков. На очереди христианская эпоха, и кажется, все здесь уже было сказано самим Христом: Богу Богова, кесарю кесарева. Однако что именно есть Богова, а что кесарева, стало предметом споров и вой на протяжении полутора тысячелетий. Да и сейчас этот вопрос не разрешен. Различия православия и католичества, различия их обоих с протестантизмом и в значительной мере о б у с л о в л е н н о е проблемой взаимоотношений светской и церковной власти. И нет ни одного философа, который бы не высказался на эту тему. Правда, философия тогда оказывалась теологией сквозной и н т е р п р е т а ц и е й священного Писания. Никакая политика в средневековье не делалась без ссылки на священное Писание. Теологи-доктринеры были нужны даже чистым п р а г м а т и к а м в политике. Таковых, кстати, было большинство. Впрочем, нередко и из светской власти, и из политиков теологи делали себе орудие. Сейчас очень трудно отделить одно от другого и выяснить первичность. Доктрина ли подстегивала к политическим действиям? Например, крестовый поход. Либо политика ставила доктринеров себе на службу как платных идеологов. Пожалуй, в каждой исторической ситуации требуется особое разбирательство. Это верно даже в отношении иезуитов. В Средневековье было показательным временем в истории, когда политика не функционировала по собственным законам или почти не функционировала. Политика не определялась ни правом, ни экономикой, ни моралью, ни нравственностью. Это было время, когда царствовала буква Писания в интерпретации очередного боговдохновенного читателя, то есть властвовал сам читатель. Только в эту эпоху могли уничтожаться целые города лишь на том основании, что они заражены ересью. уничтожаться вопреки собственным экономическим интересам, в ущерб политическому положению. То же самое относится не только к уничтожению, но и к созданию. и Здесь я прежде всего говорю о католическом мире, поскольку в православии сразу повелось, что дело церкви молиться, и что государство защищает церковь мечом, а церковь государства словом. Лишь в эпоху Возрождения. а именно стараниями Макиавелли, Бадена, г р о ц и я политику стали рассматривать вне о т н о ш е н и я к церкви и пытались постичь ее законы. В это же время и начинается эмансипация светской власти от церковной, а заодно и смещение роли философа. Государственные деятели все меньше хотят видеть себя воплощателями тех или иных доктрин. религиозных или философских. Философы могут заниматься политикой и даже весьма часто приглашаются в качестве советчиков и умных людей, но только для решения тактических проблем управления, не для стратегического планирования. Сами Макиавелли, Баден, Гроций в жизни были и политиками-практиками, но их книги никогда не становились новыми Библиями для монархов. Тоже относится к всевозможным утопиям, которые как правило посвящались какому-нибудь политику с тайным желанием, что он построит идеальное государство или будет вести идеальную политику. Напрасно. Сферы политики и философии все больше расходились, и если кому-нибудь приходилось их совмещать в одном лице, то это было только формальное совмещение. Что общего, например, между м о н т е н о м философом и м о н т е н о м политиком? Одним он просто занимается как ремеслом, другое для души. Особенно показательна судьба Бекона, который настолько разделял политику и философию, что позволял себе быть одновременно величайшим в истории реформатором науки и самым большим дворцовым интриганом и взяточником. Одно время. б й к о н занимал в Англии высший государственный пост. Такое положение продолжалось до эпохи просвещения, хотя каждый из метафизиков нового времени создал свои теории государства и права. Гоббс, Локк, Спиноза, Лейбниц ни одна из них не стала непосредственным руководством для политиков, только через систему опосредователей. Философа читал кто-то, этот кто-то его популяризировал, иногда сознательно, иногда нет. Потом книжка попадалась в политику, он на время заряжался ее идеями или получал общее мировоззрение, в соответствии с которым действовал. Надо сказать, что этот путь от философа к политику становится все длиннее и требует все б о л ь ш и х о п о с р е д о в а н и й Возьмем политиков XVIII века. И п р о с в е щ е н н ы е м о н а р х и и революционеры, то есть действующие политики, находились под непосредственным воздействием книг философов, современных им: Вольтер, Дидро, особенно Руссо. В 19 веке политики уже только знали о том, что рядом с ними живут Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг и очень смутно представляли себе их идеи, хотя эти люди каждую свою книгу посвящали какому-нибудь рейхсминистру в надежде на то, что он п о у м н е е т и будет вести более мудрую политику. Последний реликт марксисты и социалисты конца XIX начала XX века. Они читали своих кумиров Маркса, л а с с а л я Прудона, хотя по большому счету эти имена философии относятся ко второму эшелону, то есть опять-таки непосредственности нет. Политики д в г о века вообще ничего не знают о великих философах современности и никак не сообразуют с ними свои действия. Имена Ницше, Хайдегер еще может знакомы им из универсальной программы, а вот ныне живущие в кавычках великие Хабермас, Деррида вряд ли известны хоть кому-нибудь из отцов мира. Какими же идеями они вдохновляются? И если смотреть на мировую политику, то тут на уровне идеологии царствует Кант, хотя вряд ли большинство из тех, кто горячо пропагандирует его идеи, слышали о нем. Кант, то есть демократия, права меньшинств, гласность, вечный мир, коммуникативный разум и другое царствует благодаря двухсотлетней популяризации. его морально-политической философии. Впрочем, на уровне идеологии неплохие дела и у ф и х т е изоляционизм, борьба за свободу от метрополий, н а ц и о н а л ь н о о с в о б о д и т е л ь н ы е д в и ж е н и я протекционизм. Если продолжить только идеологический срез, можно обнаружить и Гегеля, геополитика прежде всего. Но прямых ссылок на эти имена мы не найдем. Политики сошлются нам на Маркса, Ленина, Мао, н е о м а к с и с и т о в или же Клаузевица, Хайка, Рассела, Фрома, Поппера, Фукуяму, Ролза и многих других на тех, кого читали. Даром, что все выше п е р е ч и с л е н н ы е лишь седьмая вода на киселе немецкой классической философии. И если же мы возьмем не столько идеологию, но политическую действительность, поступки политиков, народов, политические процессы, то, пожалуй, для лучшего понимания будет удобен Гегель. Люди ведь могут думать по Канту или по Марксу, но жить по Гегелю. Впрочем, они сами того не знают, не знают, что думают по Канту, не знают, что живут по Гегелю. Впрочем, политическую реальность можно объяснить и с помощью Ницше. Просто тогда она будет взята в другом аспекте. Короче, мировая политика с философской точки зрения безнадежно застряла в в о с е м н а д т о м д е в я т веках, что подтверждает слова Гигеля о конце истории, с чем согласился даже маститый американский политолог и советник Фукуяма. Разрыв между далеко ушедшими вперед философами и современными политиками. Заполняют консультанты, которые являются носителями передового философского опыта: Маклюэн, Деррида, б а д р и я р Фуко, Хабермас. Вот плеяда современных философов, на которых опирается сегодня грамотный консультант. Впрочем, все они тоже лишь интерпретаторы Маркса и Ницше и адаптируют их к современной технической и общественной реальности. Сам политический консультант, искусник, т е х н о л о г техне по-гречески и есть искусство. Это образ отчеканен н Ницше, мастер переодеваний, универсальный человек. Этот тип просто современен или постсовременен. Его можно узнать в дисгажаке, делающем сплав из Бетховена и Уози Осборна. Его можно узнать в финансовых спекуляциях Сороса, его можно узнать в новых художниках, физиках, лириках в одном лице, в инженерах, творящих виртуальный мир. Мир меняется все быстрее и быстрее, и эта нарастающая скорость есть симптом конца. Чем будет этот конец, и смогут ли его достойно встретить цари и советники земли? И главное, что после? к ответам на эти вопросы, вопросы современных философов надо быть готовым, ибо все может случиться так быстро, что не готовность политиков предопределит характер нового мира. Следуя исторической традиции, я бы призвал сегодня всех философов стать советниками, а всех советников философами. Война отец всех вещей. Говорил мудрейший из древних греков Гераклит на заре западной цивилизации. Он высказывал закон для западного мира, рождающегося в поэтических изречениях греческих мыслителей. Изречения, ставших проектами на тысячелетия вперед. Разве не греческое слово атом Демокрит стоит в заглавии атомной бомбы? Разве не Парменид? Отменяет чувственный мир, как это делает та же бомба, что позволило Хайдегеру говорить, что атомная бомба родилась в поэме Парменида. Разве не тот же Парменид говорит об истинности сверхчувственного, читай виртуального мира? Разве не Платон придумал слово идея, став тем самым отцом всех идеологий в истории? идеологии, которые воюя между собой, посылали на смерть целые народы. Разве не Аристотель отдал приоритет технике при истолковании мышления, сделав тем самым технический прогресс основой всякого другого? Разве не Аристотель истолковал бытие как энергию, на добывание которой поставлена теперь вся мощь технического человечества? Разве не космос, опять греческое слово, был альфой и омегой всех размышлений отцов-основателей нашего мира? Разве не политика, еще одно греческое слово, была внутренней страстью каждого из них? Обо всех этих вещах, войне, атомной бомбе, виртуальном мире, идеологиях, техническом прогрессе, космосе и политике мы говорим сегодня. На закате западной цивилизации, на закате, то есть в эпоху, когда он достигает совершенства, пика и расцвета всех заложенных в начале возможностей. 1945 год, изобретение и первое применение атомной бомбы, штуки, которая определила мировую эпоху. Она изменила смысл войны и мира между государствами, ибо государство, имеющее атомную бомбу, становится бессмертным. В его покорении и разрушении уже никто не заинтересован. Это государство может шантажировать других, может себе позволить небольшую армию, инвестиции в развитие экономики, может не беспокоить своих граждан воинской повинностью и многое другое. Кому нужна была бы Россия, даже не в восьмерке, а вообще, если бы не ее бомба. Эта вещь держит и единит Россию как федерацию, как экономическое пространство, как государство. Интересно, что и США, и СССР сами не осознали, что перешли в новую эпоху, а пока осознавали эти преимущества, продолжали жить по старому, а заодно решали проблемы, возникшие в результате того, что и т а и другая в р а ж д у ю щ а я с и с т е м а оснастили себя оружием, могущим уничтожить и того, кто его применил. Проблема состояла в том, чтобы в случае чего выйти из-под удара, стать неуязвимым. Идут научно-технические поиски, а пока холодная война, война идеологии. 1957 год. Технологический прорыв СССР. Первый искусственный спутник Земли. Перевод центра тяжести в околоземное пространство, а затем через тысячелетия к о л о н и з а ц и я космоса, желаемое получение позиции н е д о с я г а е м о с т и К тому же из космоса легче угрожать. Баланс впервые в истории оказался не в пользу Америки. США сделали ставку на другое, на развитие систем слежения и оповещения. Так и родился виртуальный мир. Первым советником президента Эйзенхауера по науке стал Килиан, ректор Массачусетского технологического института. Кроме того, создается консультативный совет по науке. Это и предопределило в дальнейшем путь американской промышленности и инженерии, развитие автоматических систем сбора и обработки информации. Конечно, можно приписать появление компьютеров только научному поиску, сослаться на эксперименты м о ч л и Экерта и Неймана в сороковых годах, когда заказа от государства не было. Но ведь тогда нужно назвать и их предшественников: Бэбиджа с его аналитической машиной XIX век, Лейбница с его символической л и к о й XVIII век, Паскаля всего арифмометром 17 век и повлиявшего на них Раймунда Лулия с его Ars Magna н а 14 век, а на него повлияли арабы с их алгоритмическим мышлением, которое они опять таки взяли из отдельных отрывков Аристотеля, основателя логики, а тут, как нельзя кстати, придётся всё тот же древний Гераклит, который вёл слово логос Философский лексикон. Параллельно в 1960-е годы в СССР в отряде космонавтов и в США в военно-воздушных силах появляются первые симуляторы полетов. Из скрещивания симуляторов и компьютерных технологий рождается киберпространство. Дата Glove информационная перчатка. представляет собой перчатку, которая позволяет манипулировать предметами в виртуальном мире. Благодаря датчикам, чувствительным к движению пальцев, компьютер моделирует соответствующее движение предметов. В свою очередь, обратный импульс отдаётся в перчатку, оказывает давление на руку, создавая физическое впечатление, что рука прикасается и манипулирует предметом. Только сила тяжести не поддается моделированию, поэтому в искусственном виртуальном мире приходится летать. От перчатки легко совершить переход ко всему телу, костюму, который позволяет создавать полную иллюзию нахождения в другом мире. Принцип обратной связи фидбэк, фундаментальный для кибернетики. Делает виртуальный мир чем-то совершенно отличным от прежних носителей сверхчувственного, от телевидения, радио, книг и печатной и письменной. Все они монологичны и не реагируют на наше их восприятие. Другая сторона – интенсивность этого восприятия зависит от силы нашей фантазии, оживляющей их. Но сила фантазии слабее, и каждый способен отличить. реальное прикосновение от воображаемого. Пока эта технология используется для всякой ерунды вроде киберсекса, на самом деле можно сканировать все движения, жесты, внешность любой супермодели, воспроизвести это тело в виртуальном мире, и каждый, надев костюмчик, может развлечься. То же самое могут сделать женщины с Арнольдом Шварценеггером. и Аленом д е л о н о м причем последнего даже не нужно беспокоить лично, он уже стар. Можно сканировать его движения из фильмов. Для индустрии кино это приносит еще кое-что интересное. Шварценеггер и д е л о н могут умереть, но их виртуальные копии будут жить, и их можно задействовать в новых фильмах. Но представим себе возможности нового мира. Например, о б р а з о в а т е л ь н о е Человека можно заставить пройти через любой опыт, поучаствовать в любых событиях, например, в образе древнего грека принять участие в войне с т р о й или побыть Наполеоном при Ватерлоо, или в назидании некоторое время почувствовать себя узником Освенцима. История велика, но ну и возможности программирования тоже. Можно воспроизводить. Все реальные и невероятные ситуации. И заниматься этим еще несколько тысяч лет. Для счастья человеку достаточно прошлого, огромный живой музей. И что, если виртуальная реальность будет доступна всем, миллионам голодных африканцев, индийцев, китайцев, сотням миллионов обездоленных и несчастных на земле, все они могут побыть в виртуальном мире восточными шейхами. Китайскими императорами, т е л е з в е з д а м и ведущими беззаботный образ жизни со всеми телесными удовольствиями. И если сегодня даже от простой компьютерной игрушки людей не оттянешь за уши, то можно смело прогнозировать, что люди будут пребывать в виртуальной реальности до истощения, не отвлекаясь на сон, утоление жажды и голода. Если еще каждому впрыскивать питательный раствор, не отвлекая от дел, то исчезают революции, социальные проблемы, преступность, но исчезает и человек. Он деградирует телесно и духовно. Правда, создание такой киберсистемы, программного обеспечения к ней, а также поддержание жизни в пользователях не менее дорогостоящее мероприятие. чем просто построение коммунизма во всем мире. По сути, коммунизм, даже в понимании Маркса, есть всемирное историческое движение по объединению движения коммуникаций. Он н а с т а ё т но не в том виде, как это грязилось Марксу. Произошла не эволюция и не революция реальности, а ее замещение. Замещение чем? е ю уже самой, так как содержание, информация черпается из исторического опыта и фантастики на тему этого же опыта. История повторяется дважды: в виде трагедии и в виде фарса. Но отдельные виртуальные стратегии уже все больше используются в мировой политике, пока это могут позволить себе только самые сильные мира сего, ибо только они. обращаются со всей реальностью целиком, как с объектом искусства. А именно это и есть фундаментальное отличие виртуальной стратегии от всякой обычной. Виртуальная стратегия имеет дело не с реальностью, а с возможностью. Наиболее впечатляющей была акция Рейгана по продаже стратегической оборонной инициативы. задумав ее как действительное оружие в борьбе с империей зла, Рейган быстро столкнулся с невозможностью осуществления проекта. Ведущие ученые-программисты заняли отрицательную позицию. Парнасс, например, говорил: опасно то, что Сои может быть объектом шантажа. Из компьютерных игр мы знаем, что если вы знаете программу другого компьютера, Вы всегда сможете победить его. Моим ночным к о ш м а р о м является сон о том, что в один прекрасный день нам пришлют из русского посольства список всех ошибок в программе и алгоритмах и перечень условий, на которых они согласны не уничтожать систему. Алгоритм программы слишком легко можно в ы с ч и т а т ь и слишком легко вступить с ней в контакт. Конец цитаты. Легко представить реакцию Рейгана, услышавшего такое заключение. Рейгана уже потратившего на СОИ десятки миллиардов долларов. И тогда бывший актер, творческий человек Рейган б л е ф у е т Слушания о СОИ делаются публичными. Профессоры на весь мир повторяют свои отрицательные заключения. Все это выглядит настолько картинно, что в СССР Ни на секунду не верят их речам. Тем более, что разведка сообщает, с о И продолжает финансироваться и очень интенсивно. На мировой сцене разыгрывается гигантский спектакль. Он длился два года, поскольку уже в 1984 году беспресспективность с И стала очевидной даже для Рейгана. В 1986 году Горбачев сдался, согласился на отвергаемый ранее и невыгодный СССР нулевой вариант. Фактически в обмен на еще не созданную и прибавляющую проблем в случае создания систему США р а з р у ш и л а уже существовавшую и эффективную систему стратегических вооружений. Когда акция удалась, говорят, р е й г а н еще некоторое время сам не мог поверить в ее успех. Последующие несколько лет финансирование Суи сошло на нет. Следующие американские президенты также с успехом пользуются искусством возможного, перекрашивая по своему карту мира, играют в цивилизацию. Самая нашумевшая, конечно, история с войной в заливе с этой самой странной войной, которая похоже разворачивалась больше на экранах телевидения. По мотивам этой истории в Голливуде был снят фильм «Хвост в и л я е т собакой», в русской версии «Тайный советник» с Робертом Де Ниро и Дастином Хофманом в главных ролях. Там «Война с Албанией» была срежиссирована и снята голливудским продюсером для того, чтобы общество отвлеклось от сексуального скандала вокруг президента. Как не смешно! Фильм оказался чуть ли не разоблачением Клинтона, у которого при каждом обвинении в сексуальных домогательствах моментально портятся отношения с Ираком. Вообще ничего не стоит отснять в Голливуде картину разрушения арабских эмиратов и заявить сотки новостей, что это произошло в результате какой-нибудь бомбардировки или природного катаклизма. Цены на нефть и ценные бумаги. Нефтедобывающих компаний Европы и России выросли бы в ту же секунду. Кто-то мог бы продать их в три дорого, заработав миллиарда долларов, а цены арабских компаний упали бы. Их можно было бы скупить по дешевке, когда все выяснится, будет поздно. В этой ситуации нет ничего фантастического. Подобным образом действовал и действует на всех финансовых рынках мира спекулянт Сорос. Но финансовые спекулянты не главные источники распространения виртуальных стратегий. Главные виновники — политики, точнее политические консультанты, ибо сами политики, как правило, выступают скорее в качестве львов, а не в качестве лисиц, используя терминологию Макиавелли, зная программу, по которой действуют объекты манипуляции в социальной реальности. социальная психология, политология, имея обратную связь социология. Политический консультант периодически идентифицируется, влезает в шкуру с любым субъектом игры, совершает какие-то действия и покидает поле, чтобы отдохнуть, поесть и придумать новую схему манипуляции. Сам консультант как бы всегда вне игры, как бы за скобками виртуального мира. уже слившегося с реальным, ему ничего не угрожает, как не угрожают нам вампиры из фильма Ужасов. Он ни за что не отвечает даже перед политиками, главными героями драмы. Если в программу вдруг заберется вирус, программа другого субъекта, и все пойдет не так, как нужно, все равно это будет в рамках другого мира. Например, восставший народ. уничтожает представителей власти. Это не то, что планировалось, но это то же самое. И народ покарает только представителей власти, не более того. Они предполагают друг друга, дополняют так, что мир получается завершенным. Он продуцирует целостности, схемы, правила, которые исчерпывают возможные варианты развития событий. Он берет мир от и до. в границах. Кто же тогда несет ответственность? Участники игры, только объекты манипуляций, их ответственность чисто символическая. Какие бы катастрофы и потрясения мы не переживали, никто реально не пострадал, или, скорее, реального страдания на Земле. Несмотря на эпидемии, войны, кризисы становятся все меньше. И чем больше будет виртуальный мир, Тем больше это будет так. Консультант, инженер-электрончик, любой творец, находящийся вне системы, тоже б е з о т в е т с т в е н е н Кто же несет ответственность? Перед кем? И за что? Если такой субъект в этом смешанном мире, который является не медиумом, не транслятором, не преломителем потоков сил, но источником или черной дырой, восприемником? к о к ь о д н о й сил. Причем эта миссия одна и та же. И если найти источник всегда кажется чем-то трудным, то найти черные дыры, куда все уходит и не возвращается, где все гасится, наверное, более простое дело. Это очень важный трудный философский вопрос, но вопрос предельно политический. Я бы хотел его поставить, но не ответить. Я лишь свидетель, отвечающий. Только за свое свидетельство.